12. Работа. Одних это слово пугает, у других вызывает чувство стойкого отвращения. А Илья получал удовольствие. Когда что-то делаешь, и то, что вышло из-под твоих рук, тебе самому нравится, удовольствие получаешь сродни оргазму. На полетной палубе нынче стало тесновато. Боты имеют маленькие размеры, верно, Но это совсем не касается фрегатов. Да, это учебные кораблики, да, намного меньше своих боевых собратьев, но все же весьма и весьма по размерам больше ботов. Разместить их удалось с трудом. Еще что-то втолкнуть на эту палубу уже точно не выйдет. Но зато какие красавцы начинали вырисовываться. Илья никак не мог отделаться от ощущения, Что происходит какое-то таинство, как птица Феникс из пепла, в данном конкретном случае из металлолома, прямо на глазах рождался новый корабль. В нем еще можно было узнать старый добрый удва, но только если приглядеться и заранее знать, что это было. Медв золотой дядька. Кроме того, что он был прекрасным инженером, так еще и не чужд чувство эстетики. Илья бы все делал просто и функционально. В космосе и кирпич вполне себе скоростной болит. Но главный инженер встал на дыбы. Обозвал жапоруким обормотом и не позволил портить внешний вид. Вот уже и он начал понемногу осваивать земной фольклор. Короче, получалась действительно конфетка. Когда парень в разговоре с инженером применил слово «конфетка», Он имел в виду только технические и летные характеристики, а тот еще и умудрился завернуть все это в подходящую обертку. Душа земляни напела, глядя на результат совместных трудов. Работы еще было много, но результат очевиден. На выходе получится шедевр. Вот уже четвертый день капитан с инженером трудились. Еще через пару дней. «Можно будет начинать испытание нового корабля». Илья, весь чумазый, уставший, но счастливый, смотрел на дело рук своих. Второй утва еще только ждал того момента, когда до него дойдут эти самые руки, а пока больше напоминал кучу унылого хлама. «Ничего, потерпи, родной, скоро и ты обретешь новую жизнь, еще всем покажешь, на что способен», – с любовью думал Илья. Капитан, отсутствующие члены экипажа поднялись на борт. Отлично, дай мне громко. Готово. Внимание вновь прибывших. Говорит капитан, через 20 минут всем собраться в кают-компании. Повторяю, через 20 минут всем собраться в кают-компании. Сообщение прошло, капитан. Ди, скажи Саиду, пусть тоже подойдет. Есть? Мед, я тебя покину, но скоро пришлю Ристона в помощь, а позже и сам снова подключусь. Хорошо, мне тут все равно отклик надо прозвонить, помощь пока не нужна. Илюха направился к себе в каюту, чтобы отмыться и переодеться. Пора начинать применять традиции. Он решил использовать земные с подводного флота. Так, например, он точно знал, что в повседневном несении службы подводники одеваются в робу, то есть довольно просто. Но вот для посещения кают-компании офицеры обязательно надевают парадную, рубаха с погонами и форменные брюки. Почему бы и здесь не применить? Традиции дисциплинируют, сближают экипаж. Надо будет потом, как появятся деньги, обязательно заказать форму для всего экипажа. парадную, естественно, но и повседневные комбезы для разных специалистов тоже. Интересно, а Громозека сможет мне добыть армейские комплекты? Уж больно хороши они. Один еще с непобедимого до сих пор служит верой и правдой. Для остальных бы тоже не помешали, думал землянин, с удовольствием смывая с себя пот и грязь. Ди, видишь картинку парадной формы подводников? Уже запомнила, сохраню в разных проекциях, адаптирую под местную символику и знаки различий. В любом ателье можно будет заказать. Юбки для женского варианта тоже делать? Сама как считаешь? Захотят носить? Захотят, капитан. Это на земле люди рождаются такими, какие они есть. А тут генная инженерия развита, кривоногих нет. Так что точно захотят. Тогда делай. Ну и форменную обувь продумай, чтобы в стиль попадала. Сделаю. Илья оделся в новенькую парадную форму ВКС Империи. Пока так, а потом на свою перейдем. Оглядев себя и убедившись, что форма сидит как положено, улыбнулся своему отражению, подмигнул и отправился к месту сбора. «Здравствуйте, господа офицеры!» По приветству он ребят, весело галдевших между собой. Наступила тишина. Люди были одеты в гражданскую одежду. На девушках, в том числе и на зеле, легкие и очень красивые платья смотрелись более чем привлекательно. Все они были разные по цвету, по степени фривольности, но одно не отнять. Девчонки смотрелись сногсшибательно. Парни тоже приоделись. Один Илья выглядел белой вороной на этом празднике цвета и красоты. Официальный тон, с которого начал приветствие парень, добавил морозца в радостную обстановку. Прошу внимания, господа офицеры. С этого дня на борту находки вводится новое правило. Вход в помещение кают-компании только в парадной форме. Это нужно не для моего тщеславия, а для уважения всех присутствующих в помещении. «Ну и дисциплинирует, знаете ли», – добавил улыбку землянин. «Так что прошу всех переодеться и вновь собраться здесь. У вас 10 минут, время пошло». Народ, недоуменно переглядываясь, ну, достаточно быстро потянулся на выход. Только Зела заметалась, не зная, как поступить. «Оно и понятно, формы-то у нее не было». «Вы, Зелла можете пока переодеться в рабочий комбинезон. Формы у вас нет, но это временно». «Просто Зела, капитан», – улыбнулась помолодевшая доктор. «Хорошо, Зела. в ближайшем будущем мы закажем единую форму для всех, а пока те, кто не имеет такой формы, обязаны являться в чистом и опрятном рабочем виде». «Есть, капитан?» Женщина сорвалась с места и быстро покинула кают-компанию. Илюха посмотрел на Саида. Этот даже в рабочем комбезе выглядел как при параде. Ещё тот чистюля, Хотя также возится в оружейке, но никогда ни одного грязного пятнышка на нем не увидишь. «Как считаешь, брат, не слишком я резко начал?» «Нормально, это корабль, пусть сразу привыкать, потом они не смочь по-другому. Ты сделать правильно». Нас с детства учить. В этой империи дети слишком на свободе. У Мантии не так. Через десять минут все снова были в сборе. И на этот раз вид был соответствующий. Вот теперь я действительно вижу рабочую команду, улыбнулся Илюха. Девчонки, вы меня извините, выглядели вы действительно потрясающе. Но тут у нас не праздник намечается. а работа». Услышав комплимент, женская часть заулыбалась, а кто-то из близнецов показал язык мужской части. «Теперь серьезно. Нам предстоит очень тяжелый и опасный рейс. Идем в серую зону. Я недавно уже прошел тем маршрутом и очень шумно прошел, наследил капитально, так что боестолкновение обязательно будет». Про опасность я говорю не ради красного словца. Придется драться. Стрелять будут в нас, чтобы уничтожить. Стрелять будем мы, чтобы остаться в живых. Стрелять в живых людей. По-настоящему. Это уже не тренировки и имитация боя будут. И еще есть шанс отказаться. Я пойму и не буду держать обиды. Как и обещал... не стану требовать компенсации за установленные нейросети. Прошу высказаться каждого». Зелотю подняла руку. Илья кивнул. «Я с вами, капитан. Если мы пойдем обратным курсом, значит почти гарантированно встретимся с пиратами. Чем больше этих родов мы уничтожим, тем спокойнее будет мне. Я с вами». В вас я и не сомневался. Дальше. «Лис». Кем бы мы были, если бы сбежали от тебя при первой опасности? Это Бер, как обычно серьезная, строго нахмурившись, взяла слово. Ты многое для нас сделал, и тогда, когда мы еще учились, теперь вот за свой счет напичкал нас самыми дорогими сетками и имплантатами, а мы побежим? Не дождешься! Я говорю не про побег, Бер, я предупреждаю. что придется стрелять в людей, в живых людей. Предлагаю тем, кто к этому не готов уйти сейчас, потом поздно будет. Вам придется столкнуться с теми, кто привык это делать каждый день. И поверьте мне, летать и стрелять они умеют». Бер упрямо мотнула темно-каштановой гривой. «Я готова, Алис». «Риго, что скажешь?» «А чего тут говорить? Пираты не люди, рука не дрогнет. Я об этом мечтал, поэтому хотел пойти на службу. Если смогу отстреливать таких, то значит учился не зря. Я с тобой, Лис». Парень был серьезен, может даже впервые в жизни. Близнецы? «А что мы?» Эти, как всегда, в унисон, но, как обычно, продолжает всегда старшая Мила. Это еще один способ отличить одно от другой. Ригу одного оставлять нельзя, да и тебя мы не бросим. Мы никогда трусихами не были и сейчас не будем. Придется стрелять стрельнем, будь уверен. Ну, вам-то стрелять точно не придется. Это еще почему? Мы что, особенные? Да, мне вы нужны не как пилоты. Летать вы умеете, это верно. Но лучше вы в РЭП и в обращении с дронами. Этим и будете заниматься на борту. РЭП? У тебя есть система РЭП? Вклинилась Рила. У нас теперь уже у нас Рила есть такой модуль. Недавно установили крейсерского класса производства Элленти. Мы как раз перед окончанием школы перешли на изучение крейсеров. Прекрасно. До какого уровня подтянуть успели? До второго пока потупились малышки. Подтяните. Мне нужен максимальный пятый уровень. «Зелла, вы заказали разгонные картриджи для экипажа?» «Я заказала необходимый комплект химикатов, а картриджи я и сама изготовлю, капитан». «Я рад, что вы с нами, Зелла. Ристон, ты один не высказал свое мнение». Семь пар глаз уставились на молодого инженера. «Я тоже знаю, что даже в Империи не везде безопасно». И тем не менее сознательно решил связать свою жизнь с космосом. К тому же стрельба ведь и трофеи подразумевает. Так лис? Нет, не так. Стрельба в первую очередь подразумевает опасность и смерть. Трофей, как правило, в конце, если выжил. Какая мне разница, где гайки крутить? Если при этом еще и злодеев постреляем, только обрадуюсь. А опасно везде, капитан. Я с тобой. Тебе не только гайки крутить придется В случае опасности абордажа возьмешься за оружие. Впрочем, это всех касается. Мои ребятки этот курс проходили, обращаться умеют. А ты как, сдюжишь? Ведь пока нас мало, на зачистку тоже пойдешь, И если идти за трофеями, про которые ты говорил, можно и на сопротивление напороться. Я тоже проходил подобную подготовку, сам знаешь. Она обязательно для всех. Я не уйду, не рассчитывай на это, лис. Хорошо. Илья прихлопнул ладонями по столу. С этим закончили. Ди, сбрось новым членом экипажа стандартные контракты. Готово, капитан. А кто это Ди? Подняла бровь Бер. Это бортовой искин. Он, вернее, она класса линейного крейсера. Ого! не выдержал Рига. Илюха ухмыльнулся. «Так вот, она хоть и стандартный и скин, но мой верный второй помощник. Прошу любить и жаловать. Ди, покажись». «Я тут, капитан». Пфф. В конце длинного стола появилась рыжая девчонка в парадной форме ВКС. Я придал ей такой вид, потому что с женским полом у нас было не очень. Глаз хоть иногда должен радоваться, А такая юная, потому что Искин был новенький, и она теперь вместе с нами набирается опыта. Врет и не краснеет, хихикнула в мыслях. В ребятах уверен, в Рестуне нет. Пока не разберемся, свою истинную сущность не раскрываешь. Не дура, понимаю. Круто! Энци хором. Целый линейный Искин. Да при таких избыточных мощностях мы, кого хочешь, заткнем в бою. Уверяю, девчонки, в ближайшее время вам выпадет такая возможность. Так, с неприятной частью разговора мы закончили. Все получили контракты, подписали, тогда перекидывайте их Дим. Второй помощник, члены экипажа имеют стандартный доступ к вычистительным мощностям согласно штатному расписанию. Принято, как только определитесь с назначением должностей, произведу настройку. Тогда по самому штатному расписанию. Ребята, вы определились с позывными? Так вроде ты нам их сам раздал, ответила за всех Бер. То было временно, вы же сами не догадались придумать. А мы уже привыкли, по-другому как-то не хочется уже. Добро. Тогда красный один офицер системы РЭП. Ответственный за ее настройку и применение. «Красный-2» в случае нужды второй номер. Далее. «Красный-2» старший офицер по применению боевых дронов и абордажных дроидов. Ответственный за их состояние и применение. «Красный-1» в случае нужды второй номер. Есть! Двухголосие. «Красный-3» Риго. Пока за тобой бот номер один. Офицер-пилот бота огневой поддержки. Есть! «Осваивай технику. Саидом подберете скафандр. Пока без полетов, только включаешься в интерфейс и гоняешь на симуляторе». «Да сколько можно-то? В школе симуляторы достали». «Разговорчики, офицер! Сколько можно, столько нужно». «Сказал симулятор, значит симулятор. Нам всем еще боевое слаживание отрабатывать. Налетаемся до Одури, поверь моему слову». Красный 4 Бер, берешь под ответственность бот второй номер. Далее по плану вместе с Риго. Я тоже подключусь. Динос завяжет в общую корабельную сеть. Начнем тренировки по обеспечению безопасности корабля носителя. Сначала на симуляторе, а там и реально полетим. Есть капитан! Зела, приготовьте разгон для всех и составьте график его применения. Учтите! «Учиться будем плотно и постоянно, в том числе и вы тоже, чтобы больше с вами не произошло той беды, из которой удалось выкарабкаться. Будете наравне со всеми проходить боевую подготовку по защите корабля и абордажем. «С радостью, то есть есть капитан», – стушилась в конце фразы доктор. «Это касается всех, в том числе и меня, исключение только главный инженер». Он у нас временно не боеспособен, так как мешает отсутствие обеих ног. Но это временно. Я правильно говорю, Зела? Так точно. Сейчас все вместе идете со старшим помощником. Его зовут Саид, если кто не знает. Он всех обеспечит скафандрами. Подгоняйте и осваивайтесь с ними. По боевой тревоге все включаются в них без исключения. Это понятно? После этого Зела приступайте к своим обязанностям. «Ты, Ристон, отправляешься к своему непосредственному начальнику. Тебя ждет очень много работы. Я тут кое-что приобрел по случаю, надо закончить в кратчайшие сроки. А вы четверо!» Парень обвел взглядом своих бывших сокурсников. «Как закончите в арсенале, жду на мосту. Будем составлять план маршрута. За работу, девочки и мальчики! За работу!»